Лансере Евгений Евгеньевич, 1875-1946 годы. В 1890 году в Петербурге все большее значение стал обретать кружок молодых художников и любителей искусства. В 1900 году официально оформившийся в художественное объединение «Мир искусства». В его ядро входили люди, ставшие примечательнейшими фигурами нашей культуры в эпоху ее блистательного расцвета, называемого сегодня «Русским Серебряным веком». Евгений Лансере был одним из этих людей, наряду с Александром Бенуа и Сергеем Дягилевым, Львом Бакстом и Константином Сомовым, Анной остроумовой лебедевой и Мстиславом Добужинским. Не случайно практически все мир-искусники оставили примечательный след в книжном и журнальном деле. Их собственный журнал, называвшийся так же, как и само творческое объединение, и выходивший до 1904 года, отличался высоким уровнем полиграфического исполнения, оформительской культуры, качеством иллюстративного материала, изяществом заставок и концовок. Евгений Лансере, был одним из основных сотрудников журнала. Программными установками мир искусников были эстетизация жизни, воспитание и утверждение высокого художественного вкуса, активное участие искусства одному ему доступными средствами в преобразовании жизни на основах красоты и добра. При этом мир искусники выступали против плоского понимания Общественной пользы искусства, не принимали в нем идеологической тенденциозности. Особое место в деятельности мир искусников занимала работа по осмыслению, возрождению и зримому воплощению образов истории. Ее мир искусники стремились не судить и подправлять в угоду той или иной тенденции, а непосредственно переживать. возрождать в живых, прекрасных, достоверных образах и тем самым делать достоянием новых поколений. И когда несколько поколений наших соотечественников рассматривали в учебниках истории картинку, изображающую императрицу Елизавету Петровну на прогулке в царском селе, далеко не все знали и знают, что перед ними один из шедевров Евгения Лансере. Эта работа, одинаково рассчитанная и на самую изысканную музейную экспозицию, и на заурядный школьный учебник, лишь один из образов истории, возникшей под рукой Лансере. Драгоценными памятниками русской книги начала XX века стали тома, посвященные царской и великокняжеской охоте на Руси, автор Кутепов, и истории памятникам царского села, Автор Бенуа. Изданные, соответственно, в 1902 и 1910 годах, эти тома изначально были задуманы как сказочно-роскошные, богато иллюстрированные памятники культуры и истории, рассказывающие об истории и культуре. В этих книгах проявился сполна и многообразный талант Лансере. в изысканной декоративности заставок, виньеток, концовок, в умении соединить разнофактурные элементы изобразительного ряда. В самом деле, включить в барочную рамку, скажем, историко-бытовой или стилизованный под документ образ истории – задача сложнейшая. Именно ее решением в своей журнальной и книжной работе начала века Лансере выдвинулся в число ведущих художников книги своего времени. Петербуржец Лансере с 1917 года до 1934 года живет на Кавказе. Там он начинает длившуюся 20 лет работу над иллюстрациями к повести Льва Толстого «Казаки», работа над иллюстрациями к толстовскому Хаджи Мурату, Длится более четверти века, 1912-1941 годы. В этих работах проявились лучшие качества искусства Лансере, сочетание изысканной декоративности с исторически и этнографически точным образом реальности, живописность, единство монументально-пластического и лирико-психологического начал. Главное же, Уникальное чувство книжного листа, свойственное Лансере на всех этапах его творчества, во всех жанрах, к которым он обращался, его талант декоратора, умножающего содержание книги, текста, декоративным богатством и изысканностью оформления.